Историческая справка. Взрослея, мальчики и девочки с границы освоенных территорий учились попадать в цель каждой пули. Девочки, как свидетельствует Энни Окли, также добывали мясо к столу. Айра Фриман в своей книге История округа Монтсума, штат Колорадо, пишет: "У каждого всадника было оружие, обычно револьвер или, как его часто называли, шестизарядник". Почти всегда это был Кольт и почти всегда 45-го калибра. Почти каждый был искусен в пользовании этим оружием. Они практиковались в стрельбе, насколько хватало денег на патроны, и цель состояла в том, чтобы быстро выхватить револьвер. Часто от того, как быстро человек его выхватывал, зависела его жизнь. Гари Драхман, рассказывая о меткости стрельбы одного шерифа, говорит, что тот подбрасывал в воздух монетку в полдоллара, затем выхватывал свой револьвер и попадал в неё, пока она не упала. Рассказ девятый. Охотник за львами и леди. Огромная пума, одна из самых больших, которых Моргану приходилось видеть за 4 года охоты на горных львов, уставилась на него диким, неумолимым взглядом. и низко зарычала. Зверь притаился на толстой ветке футах в полутора над его головой. "Осторожней, кот", предупредил его одинокий Джон Уильями. "Это самый большой лев, что попадался мне на глаза. Могу поспорить, что он самый крупный в Сдешних горах". "А ты видел Лапаухова?" справился у него Морган, не отрывая взгляда от льва. Тот отражав в полтора больше, чем этот. Он подпрыгнул, уцепился левой рукой за ветку и оказался на ней с проворством циркача. Лев поднялся и, пригнувшись, злобно зарычал, стараясь напугать лезущего вверх человека. "Подай-ка мне ту жерть", попросил Морган напарника. "Через минуту этот малыш будет моим. Смотри осторожней", предупредил Уильяма. "Этот лев не шутит". За год, что Одинокий Джон Уильям работал вместе с котом Морганом, он так и не привык к зрелищу человека, охотящегося на льва с дерева. И тем не менее, за это время Морган поймал больше 50 зверей и убил столько же, зарабатывая себе на жизнь поставками пум для цирков и покупателей животных. Морган не был крупным человеком, если не считать крупным высокого, гибкого и чрезвычайно сильного мужчину, ловкого как кошка. За большими кошками он карабкался с одинаковой проворностью по деревьям, обрывам и каменистым склонам, потому и получил своё прозвище. Очень осторожно Морган поднял палку с закреплённой на конце петлёй. Лев свирепо ударил её лапой, потом ещё раз, и именно после второго удара охотник крепко затянул петлю на шее животного. Кошка немедленно превратилась в брызжущий яростью бешеный клубок. Но Морган уже спрыгнул с дерева, стащив льва за собой. Прежде чем успели подскочить разъяренные собаки, одинокий Джон накинул на задние лапы животного собственную петлю, а кот крепко связал мощные передние лапы. В течение нескольких секунд льва спилинали, а между челюстями вставили палку и плотно стянули их сaramетным ремнем. Морган натянул на пуму мешок из плотной ткани, оставив снаружи только голову. Выпрямившись, он достал ки сет и принялся сворачивать сигарету. Но ну", заметил он прикуривая одной больше и одной меньше. По лесу разнёсся топот лошадей, и на поляну галопом вылетело с полдюжины всадников. Не двигаться! Бери их, Дейв, закричал кто-то. Слова подкрепили направленные на охотников винтовки. И Кот Морган медленно расслабился, переводя взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на невысоком, но плотном и мощном человеке, с толстой шеей и широким подбородком, который последним выехал из-за деревьев. Он был чисто выбрит, явление редкое в краю бородатых и усатых мужчин. На его лице играла улыбка неприкрытого торжества. Спрыгнув с седла, он направился к охотникам. "Ну вот, наконец-то вас поймали!" И как вы теперь себя чувствуете? За кого вы нас принимаете? спокойно спросил Морган. Я впервые вас вижу. Видишь, что впервые. Но мы вас выследили. Вы украли нашу последнюю лошадь. Вы тряхивайте веревки, ребята. Мы повесим их прямо тут. Осторожней со словами. Вмешался одинокий Джон. Мы не канокрады и не спускались с холмов больше месяца. Вы ошиблись. Это плохо. С издевкой хохотнул главарь. Потому что мы повесим вас здесь, и немедленно. Может, это не те, ребята, Дорфман? Ведь пару миль назад мы потеряли след, заметил худощавый парень с чёрными глазами и смуглым лицом. Не оборачиваясь к нему, Дорфман резко бросил: "Взад к нейсь. Когда мне понадобится совет полукровки, я его попрошу". Его жестокие глаза остановились на спеленатам льве. Он лежал так, что голова животного была не видна. И Дорфман, наверное, принял его за полный мешок. Что в нем? Жратва? Он сильно пнул пуму и тут же раздалось свирепое рычание. Дорфман отскочил с побелевшим от страха лицом. Кто-то засмеялся, и тот немедленно развернулся ища битчика. Сидавла старик с проницательными жесткими глазами посмотрел на Моргана. Что в мешке? Требовательно спросил он. Горный лев. Спокойно объяснил кот. Здоровенький, красивенький, живой лев может стать хорошим домашним любимцем для вашего крикливого дружка. Помолчав, с несходительно улыбнулся Дорфману, если он его не испугается. Лицо Дорфмана залилось краской. В ярости от того, что показал свой испуг перед этими людьми, он обрушил гнев на Моргана за его шутки и, прыгнув на кота, занёс над ним громадный кулак. Охотник моментально шагнул вперёд, принял удар наставленное предплечье и одновременно нанёс Дорфману жёсткий апперкот в солнечное сплетение. Тот, задыхаясь, раскрыл рот и побледнел. Он смотрел вверх, и Морган ещё раз влепил ему по плечу, а потом в подбородок. Дорфман мешком осел на землю. Даже не задохнувшись, кот отступил и, взглянув на старика, спокойно произнёс: "Сам напросился". Хотя признаюсь, я получил удовольствие от дел его. Он посмотрел на Дорфмана, который постепенно приходил в себя, а потом опять на старика. Меня зовут Кот Морган, я охотник на львов. А это Одинокий Джон Уильгеми, мой напарник. То, что сказал Одинокий Джон, правда. Мы не спускались с холмов около года. Он говорит правду, подтвердил индейц полукровка, который стоял возле дерева. Их лошади привязаны здесь. И судя по всему, они только что поймали эту кошку. Кора, где она пряталась, содрана и ещё сырая. Хорошо. Люб старик взглянул на Моргана. Извините, кажется, мы действовали сгоряча. Я вас слышал. Жилистый ковбой с желтоватыми волосами оперся о луку седла. Вы ходите в горы за большими кошками? Не веряще спросил он. Я бы не сделал этого из-за 1000 долларов. Дорфман уже поднялся. Из его разбитых губ сочилась кровь, на щеке краснела ссадина. Один глаз стремительно распухал. Он с ненавистью смотрел на Моргана. "Я убью тебя за это", прорычал он. Кот глянул на него. "Наверное, попытаешься", кивнул он. "В тебе мало человеческого, зато много животного мяса". "Поехали, Дорф", быстро вмешался старик. "Ссора не поможет поймать воров". Когда ковалька до выезжала с поляны, человек, которого называли Луб, задержался. "Будь осторожен, Морган", шепнул он. "Дорфман плохой человек. Теперь он не успокоится, пока не убьёт тебя. Ты унизил его. Он этого так просто не оставит". "Спасибо". Серо-зелёные глаза Моргана внимательно изучали полкровку. "Что украли?" Луб мотнул головой в сторону. "Несколько племенных лошадей Дорфмана: жеребца, трёх кобыл и четырёх жеребят". Морган подождал, пока всадники не скрылись в лесу, затем пошёл по тропинке к вьючным лошадям. Когда они погрузили пойманного льва, одинокий Джон двинулся с поклажей в лагерь. Забравшись на своего полосатого серого, Морган направился в новый район поискать следы в неисследованном каньоне. Он обещал торговцу животными 6 пум и поймал уже 4. Если повезёт, он за эту неделю добудет ещё двух. С ним осталась только одна собака, крупная, неказистая дворняга. Одна из двух его лучших гончих на горных львов. Умный пёс по кличке Джеп, весил 120 фунтов и имел такой же желтовато-коричневый окрас, как пумы, на которых он охотился. Плато, где они проезжали, густо поросло сосняком, спускавшимся в глубокий каньон, чьё дно представляло собой россыпь камней и обломков скал. Снизу слышался грохот горного потока, хотя самой воды кот не видел. В таких местах обычно и водятся горные львы. Тропы вниз не оказалось. Все трое человек, собака и конь искали мало-мальский удобный спуск, двигаясь по краю каньона, усыпанному толстым слоем сосновой хвои. Наконец, Квот Морган заметил относительно пологий склон, по которому мог бы провести коня вниз. Иногда, скользя на иглах, они начали спуск. Дважды Джеб поскуливал, уловив давний запах зверя, но каждый раз замолкал после резкой команды Моргана. Следы горных львов они нашли множество. В таком каньоне он поймает двух недостающих животных не больше, чем за пару дней. Кот вёл коня шагом и сворачивал сигарету, когда услышал стук топора. При этом звуке он встал как вкопанный. Не может быть. В этих диких местах никого нет. За всё то время, пока они бродили по горам, им довелось встретиться с двумя людьми, если не считать команды преследователей канокрадов. Морган подозвал Джеба поближе к коню и стал двигаться с величайшей осторожностью. Кто бы ни скрывался в безлюдном, необитаемом каньоне, он должен увидеть его первым, прежде чем тот заметит его. Кот вспомнил про конокрадов, чей след потерялся поблизости в горах. Наверняка это они. И тут же его опасения подтвердились. В пыли устье каньона виднелись отпечатки копыт нескольких лошадей. Сразу посерьезнев, Морган отстегнул ремешок, удерживавший револьвер в кобуре. Конокрады слыли врагами общества, и хотя ему очень не нравился Дорфман, задержать воров Кот считал своим долгом. Сегодня отправляясь на охоту, Морган надел сапоги, хотя обычно носил мокасины. Подлинявшая местами и залатанная красная рубашка и чёрные джинсы, потёртые на тех местах, которыми саджатся в седло, да старая чёрная шляпа с плохой тульей, вытертая почти до дыр. Так выглядел его рабочий костюм. На загоревшем и обветренном лице со впалыми щёками контрастно сверкали серо-зелёные глаза. Канакрады или канакрат выбрал определённо отличное место. Здесь его никто никогда не найдёт. Лошади свернули в сторону. Идя по их следам, Морган вскоре остановился на краю поляны. В каньоне уже темнело, сгущались длинные тени, но возле дальней стены различался чёрный прямоугольник хижины. Через окна и широко открытую дверь которой струился свет. Слышался звон посуды, по дну сковородки поскребли ложкой, и тут кто-то в полголоса запел: «Женщина!» В изумлении Морган послал коня вперед, но тот не сделал и шага, как раздался странный нечеловеческий крик, от которого серый резко встал. В то же мгновение свет в доме погас и наступила тишина. Морган тихо заговорил с конём, и серый медленно двинулся к хижине. Кот услышал щелчок взводимого курка, и холодный женский голос произнёс: "Стойте там, где стоите, мистер, и не делайте глупостей, если не хотите получить пулю в временную пряжку". "Я не двигаюсь", нетерпеливо сказал Морган. "На так гостей не встречают. А кто вас приглашал?" парировала она. "Чего вам вообще здесь нужно? Кто вы?" Меня зовут Кот Морган. Я охотник на львов. А что касается приглашений, я по собственной воле побывал во многих местах. Дайте мне поговорить с вашим отцом или мужем. Вы будете говорить со мной. Слезайте с коня и шагайте прямо вперёд. У меня хорошие глаза, так что если хотите, чтобы я вас подстрелила, попробуйте что-нибудь сделать. Морган очень осторожно двинулся к дому. Когда он оказался в шагах в 10, пронзительный, грубый голос крикнул: "Стой, где стоишь! Бросай оружие!" "Я останусь где стою, но револьверы бросать не буду", с негодованием ответил он. "Зажгите свет и покажитесь". Кто-то задвигался, и скоро загорелся свет. Затем раздался голос девушки: "Эй, вы, входите!" Она стояла за дверью, держа в руках ружьё. Высокая, стройная, Хорошо сложенная, с рыжими волосами и веснушками на носу, свободная замшевая рубашка не могла скрыть её округлых форм. Она холодно и внимательно осмотрела его, потом взглянула на большого пса, вставшего рядом с ним. Охотник на львов? Это ваша свора собак всё время тявкает рядом. Он кивнул. Я гоняюсь за львами на плато и ловлю их. Она с недоверием уставилась на него. Ловите? Живыми? По-моему, у вас больше смелости, чем мозгов. Зачем вам живые львы? Продаю их циркам и зоопаркам. Они стоят от 300 до 700 долларов в зависимости от размера и пола. Это лучше, чем пасти коров. Наверное, лучше, согласилась она. Зато пасти коров намного безопаснее. А вы, спросил он, чем занимается девушка в такой глухомани? Я понятия не имел, что здесь вообще кто-то живёт. И никто не имел Вплоть до сегодняшнего вечера. Вы ведь никому не расскажете. Если вы уедете отсюда и проболтаетесь, меня ждут неприятности. Дорфман примчится сюда через 10 минут, потому что вы украли его лошадей, высказал предположение Морган. Её глаза вспыхнули. Это не его лошади, они мои, все до единой. Она чуть опустила ружьё. Дорфман, мошенник и вор. Он украл раньше моего отца, а потом его лошадей. Жеребец принадлежит мне, кобылы и их потомство тоже. Расскажите ко мне об этом, предложил Морган, снимая шляпу и стараясь не делать резких движений. Она с сомнением изучающий посмотрела на него и опустила ружье. Я как раз готовила ужин. Присаживайтесь. Давай поедим, заорал резкий голос. Кот вздрогнув, оглянулся и в первый раз увидел попугаев в клетке. Это Панчо. Объяснила она и улыбнулась. Мой хороший товарищ, ее отец торговал с индейцами на Персе и купил у них великолепного жеребца Аполлузу и несколько кобыл, которые и положили начало табуну. Когда в тех местах появился Карл Дорфман, начались неприятности. Позже во время путешествия девушки на Восток ее отец погиб. Вернувшись, она обнаружила, что ранчо продано, а лошадей нет. Мне сказали, что его сбросил жеребец. Я-то знала, что это не так. Его убил Дорфманс Эдом Веттером, которые якобы нашли труп отца. А потом они предъявили закладные и потребовали в уплату продать ранчо. Судью, видимо, подкупили, потому что вскоре он переехал в другое место и купил собственное ранчо. Отец никогда не ходил в должниках, да и вообще не терпел долгов. Его убили, а в суд предъявили фальшивки. Доказать это будет трудно. У вас есть какие-нибудь улики? Только то, что сказал врач. Он объяснил мне, что повреждения, полученные отцом, никак не могли быть связаны с падением с лошади. По его словам, отцу нанесли смертельный удар, когда он лежал на земле. Кот Морган поверил ей. Он не знал, повлияла ли на это его собственная нелюбовь к Дорфману, но история была слишком похожа на правду. Он задумался. Вы получили что-нибудь от продажи раньше? 500 долларов и билет на Восток. В её глазах, когда она наклонилась, чтобы налить ему кофе, загорелся гнев. Мистер Морган, наша ранчо стоило поменьше и мере 40.000. Отцу предлагали за него именно эту сумму, и он отказался. Значит, вы поехали за ними? Да. Я сделала вид, что поверила, но узнала, куда уехал Дорфман и отправилась за ним, решив по крайней мере вернуть лошадей. Через 2 часа, покинув хижину, кот обнаружил, что пробраться в тайную долину легче, чем выбраться из неё. После нескольких неудачных попыток ему наконец удалось отоыскать место, где накануне он поймал льва, а затем найти тропу в лагерь. По дороге у него из головы не выходил Дорфман, жестокий, крутой, привыкший не отказывать себе ни в чём. Он понимал, что ещё встретится с ним. Подъезжая к лагерю, кот забеспокоился, потому что не уловил запах дыма костра и не увидел огня. Тихо разговаривая с конём, он въехал в впадину и натянул поводья. Перед ним с ветки дерева свисал длинный предмет. Пришпорив коня, Морган пересек поляну, выдернул охотничий нож из ножен, перерезал верёвку и, подхватив тело старика, опустил его на землю. Раздвинув одежду, приложил ладонь к сердцу. Одинокий Джон ещё был жив. Морган быстро развёл костёр и скиптил воды. Старика не только повесили, в него стреляли. Две пули попали в туловище, одна в руку. Но в одиночком Джони все еще теплилась жизнь. Веки старика затрепетали, и он прошептал: "Дорфман, приехали пятеро, повесили меня, что-то услышали, сбежали". Некоторое время он хрипло дышал. Наверное, ты, я так думаю. Шш, помолчи, Джон, все будет хорошо. Нет, я готов. Веревка, я схватился за нее. держался пока мог худая рука старика вдруг ослабла и он испустил дух кот мрачно поднялся на ноги он тщательно собрал снаряжение которое не успели уничтожить налётчики пойманные горные львы были привязаны в стороне в нескольких ярдах от лагеря и их не нашли кот бросил им мяса налил воды и вернулся к коню с минуту помедлил Потом, решившись, погрузил тело старика на лошадь и сел в седло сам. Его путь лежал в Семь Сосин. Он въехал в городок в серые предрассветные часы, долго стучался в контору шерифа, прежде чем был услышан. Дверь открыл мужчина с жестоким лицом и холодными голубыми глазами. "В чём дело? Что случилось?" спросил он. "Убили моего напарника. Вначале застрелили, потом повесили. Повесили?" Шериф смотрел на него не совсем дружелюбно. Кто его повесил? Дорфман. С ним ещё четверо. При упоминании имени Дорфман лицо шерифа заметно изменилось. Он вышел, отвязал от седла тело старика, положил его на крыльцо перед конторой и с хмурым видом заметил: "Наверное, если Дорфман так поступил, то имел веские причины. Если хотите остаться целым, лучше уезжайте". Не веря своим ушам, Морган уставился на него. "Вы шериф или нет?" Требовательно спросил он. Я обвиняю Дорфмана в убийстве и хочу, чтобы его арестовали. Вы хотите? Шериф явно терял терпение. Кто вы такой? Если Дорфман повесил его, значит, на нём есть вина. У Карла пропали лошади. Похоже, он считал, что этот человек так или иначе повинён в этом. А теперь убирайтесь, пока я вас не посадил. Кот Морган отошёл на три шага, не сводя глаз с шерифа. Понятно. Значит, посадите меня, да? Как вы сказали, вас зовут Веттер, если вам не всё равно. Значит, Веттер. Эт Веттер. Морган глядел на шерифа, словно прицеливаясь. Тот отвечал ему тем же. Да, это Веттер. А что? Кот Морган сделал ещё один шаг назад к коню, глаза его засверкали как острые льдинки. Эт Веттер, известное имя в землях Неперса. Веттер дёрнулся, как будто его ударили. Что вы имеете в виду? Морган улыбнулся. "Разве вы не знаете?" произнёс кот, сильно блефуя. "Что вас с Дорфманом в тех местах разыскивают за убийство старика Медисона?" "Вы лжёте!" Шериф побелел как полотно. Их глаза неожиданно встретились, и охотник, как открытую книгу прочитал его мысли. "Его приговорили к смерти. Если Дорфман вернётся, он и вас повесит". Кот Морган медленно отходил, не спуская взгляда с Веттера. Городок уже просыпался, и он не смог ничего придумать, как решить неожиданно обрушившуюся на него проблему. Дорфман явно был здесь влиятельным человеком, а Веттер шерифом. Что бы Морган ни сделал или сказал, всё будет против него. И тут он вспомнил индейца полукровку Лупа и пожилого мужчину, который предупреждал Дорфмана во время их налёта. Перед салоном какой-то человек подметал крыльцо, и Морган остановился перед ним. Знаете, парни по имени Луб, Полукровку. Конечно, ищите его. Да, и ещё одного. Человека постарше, с седыми волосами, приятным лицом и ледяным взглядом. Из того типа людей, которые могут крепко разозлиться, если их зажать в угол. По-моему, его зовут Дейвом. Это, наверное, Аллен. Дейв Аллен. У него rancho D над A к западу от города. Луб живёт на окраине в своей хижине. Он покажет, где ранчо Алена. Морган вскочил в седло и направился на окраину городка. Повернув к мосту, он оглянулся. Шериф Веттер разговаривал с парнем, подметавшим перед салоном. Кот мрачно подумал, что это вряд ли добавит информации шерифу, если только тот не разговаривал вечером с Дорфманом, а похоже, он не разговаривал. Стало быть, причина, по которой он хотел увидеть пожилого ранчера, останется им неизвестной. В то же время кот понимал, что он может потратить время зря. Он узнал Хибару Лупа, постоявшего в коралле лошади, и остановился перед дверью. Тут же, вытирая лицо полотенцем, появился Полукровка. Он удивился, увидев Моргана, но выслушал его. А тот вкратце рассказал ему о повешенном одиноком Джонни Уильямсе и реакции на то Веттера. За Алином нечего ехать. Вот он сам. Приближается по дороге, указал Луп. Он и Техасит Сноррис. Им нужно утром быть в городе. Люб крикнул, и оба всадника развернули лошадей к хижине. Дейв Аллен молча выслушал историю, которую кот на этой трассе изложил со всеми подробностями, не обмолвившись, правда, что встречался с девушкой, но упомянув о причине, по которой увели лошадей у Дорфмана и о странной смерти старика Мэдисона. Дейв сидел в седле и внимательно слушал. Техасец один раз сплюнул, но воздержался от замечаний, пока Морган не закончил. Это в стиле Дорфмана, босс. Он мне никогда не нравился. Подожди, Ален задумчиво смотрел на Моргана. К чему? Вы мне и все это рассказали. Вы хотите, чтобы я что-нибудь сделал? Кот Морган неожиданно улыбнулся, и когда Тихасец увидел эту улыбку, он в душе порадовался, что она относится к Дорфману, а не к нему. Нет, Ален, я не хочу, чтобы вы что-то делали. Я не преступник и не намерен им стать, ни ради вашего никчемного Дорфмана. Ни ради так называемого шерифа Веттера. Вы здесь пользуетесь влиянием, поэтому у меня появилась потребность рассказать вам свою версию, прежде чем произойдут неприятности. Собираетесь начать за ними охоту? Морган покачал головой. Я в этих местах человек случайный, Ален. Дорфман назвал меня канакрадом, а значит, здесь незакон против меня. Пусть они возьмут меня тут, прямо в городе. Луп вернулся в хижину и вышел со Спенсером пятьдесят шестого калибра. Сев на коня, он подвел его к Моргану. Игра будет честной, спокойно и холодно заявил он. Я прослежу за этим. Нечестный человек не осмелился бы приехать и выложить свою историю. Кроме того, этот Уильям и показался мне приличным стариком. Когда они подъехали, Дорфман стоял на ступенях конторы шерифа. Один его глаз едва видел, другой сильно распух. Следы побоев еще не прошли. То, что он говорил с веттером, стало ясно по его поведению, хотя самого шерифа по близости не оказалось. Рядом околачивалось несколько крутых ковбоев, их присутствие не удивило Моргана. Карл Дорфман с яростью глянул на Аллина. "Ты водишь странную компанию, Дейв". Глаза старика излучали холод. "Хочешь указывать мне, с кем водить компанию, Дорфман? Если так, то побереги силы. Сегодня мы уладим пару проблем". Ты что же связался с этим Конакратом? с вызовом спросил Дорфман. Я ни с кем не связался. Прошлой ночью ты повесил человека. Сегодня должен представить аргументы, почему посчитал его виновным. Если ты не располагаешь убедительными доказательствами его вины, тебя будут судить за убийство. Дорфман изменился в лице. Ах, ты старый осел! Я тебе этого не прощу. Шерифом у нас Веттер, а не ты. Кроме того, он презрительно ухмыльнулся. С тобой только один человек. Двое, спокойно произнёс Люб. Я взял сторону Аллина, и Кот Морган с нами тоже. В глазах Дорфмана сверкнул гнев. Я ещё не видел ни одного приличного полукровки, вспыхнул он. Ты за это ответишь. Дейв Аллин спешилса на противоположной стороне от Дорфмана. К этому времени собралась довольно большая толпа. Техасец Снорри справил кабуры, переводя взгляд с одного всадника Дорфмана на другого. Кот Морган внимательно за всем наблюдал, но молчал. Дорфмана сопровождали четверо, но в толпе находились и другие его люди. С ним же лишь Аллен с Техасцем и Луп. Но глядя на них, Кот внезапно почувствовал себя счастливым. Лучшую компанию трудно подобрать. Техасец с его мальчишеской улыбкой и проницательными глазами. Луп с вытянутым серьезным лицом. И честный Ален, они будут стоять до конца. Он заметил, как приближается Веттер. Толпа вокруг них росла. Подходили все новые и новые горожане. Что же, в конце концов, им судить и им решать. Но пока они безмолвствовали. Он ощутил, как кто-то прижался к ноге и, опустив глаза, увидел рядом Джеба. Пёс так и не отходил от него. На душе у Моргана потеплело, а потом нахлынула холодная решимость. Дорфман. развинел его голос. Вчера ты повесил моего напарника, назвал его конокрадом, не представив ни доказательств, ни улик. Я обвиняю тебя в убийстве. Ты шёл по следам настоящих конокрадов, но потерял их след. Это могут засвидетельствовать Аллен и Луб. Тогда ты повесил старика просто потому, что он оказался поблизости. Кот говорил громко, так, чтобы все находившиеся на улице слышали каждое его слово. Дорфман переминался с ноги на ногу. Его лицо исказило гримаса ненависти, но было очевидно, что он нервничает. Почему Веттер не остановит этого наглеца, не арестует его? Более того, лошадей, которых вы искали, ты украл у Лори Мэдисон в Монтане. Ты увёл их с ранчо после того, как незаконно продал его. Но прежде вы с Веттером убили отца Лори. Это ложь! закричал Дорфман. Теперь он испугался не на шутку. Такие обвинения могли завести неизвестно куда. Обвинить человека легко, намного труднее отвести обвинение. А вдруг то, что сказал Морган в Эттеру, правда? Вдруг их на самом деле разыскивают в Монтане, вдруг что-то обнаружилось? Он посмотрел на Аллина, Лупа и Техасца, стоявших за Морганом. Они беспокоили его, потому что он знал людей такого типа. Дейв Аллин воевал с индейцами, его уважали в городе. Гехасит лишь несколько месяцев назад в перестрелке убил Канакрада. Луб, расчётливый и осторожный, великолепный стрелок. "Это ложь", повторил Карл. "Мэдисон мне задолжал. У меня есть документы, поддельные. Мы пересмотрим дело Дорфман, и на этот раз ты будешь лишён поддержки продажного судьи". Дорфман почувствовал, что попал в западню. Кот Морган дважды отказался лезть в драку, когда он обозвал его лжецом, и Дорфман понимал, Значит, он ещё не всё выложил, что знает. Он многое мог поставить под сомнение, кроме одного. Кот Морган не трус. Прежде чем он успел произнести что-нибудь ещё, в круг собравшихся неожиданно вступил шериф Эд Веттер. "Я изучил ваши показания", заявил он. "И они не выдерживают никакой критики. Улики свидетельствуют, что вы сами повесили старика". Кот Морган пожал плечами. Я предвидел, что вы станете утверждать что-нибудь подобное, Веттер. Какие вы можете выдвинуть улики? Рядом никого больше не было. История с какой-то девицей сплошная выдумка. Зачем ему убивать напарника? невозмутимо спросил Аллен. Нет смысла. Они поймали четырех пум, которые стоят больших денег. Он хотел всех их присвоить себе. Кот Морган улыбнулся и медленно левой рукой слегка сдвинул шляпу. Веттер. Сказал он: "Вам ещё много предстоит узнать. Одинокий Джон работал на меня. Я сам ловлю горных львов, а с ним у меня подписан контракт. Вот его копия. Заменить такого помощника трудно. Я учил его, и Джон умел обращаться с кошками. Он ловко набрасывал на зверя лассо, когда я stalkивал львов со скал и деревьев. Мне нравился этот старик-шериф, и я обвиняю Дорфмана в убийстве." Я хочу, чтобы его посадили в тюрьму немедленно. Лицо Вэтера потемнело. Ой, что ли, здесь распоряжаетесь? Если у тебя есть ещё какие-нибудь улики против Моргана, прервал его Аллен. Выкладывай. Но помни, что я участвовал в той первой погоне и знаю, как вёл себя Дорфман и как был настроен. Больше всего он хотел кого-нибудь повесить, а то, что его избил Морган, только подлило масло в огонь. Он думал, что убийство одинокого Джона испугает Моргана, и он уберётся из округи. Вэттер ничего не ответил, а потом виновато взглянул на Дорфмана. Пошли, Дорф. Мы тебя оправдаем. Пошли. Ранчоро колебался лишь секунду. С свирепым взглядом он обвёл Аллин и кота Моргана, а затем резко повернулся. Эти двое ушли вместе. Дейв Аллен выглядел обескураженным и обращаясь к Моргану сказал: "Тебе лучше раздобыть улики посерьёзнее, кот". Иначе ни один сот присяжных не только не приговорит его к повешению, но даже и судить не будет. Поздним вечером Морган снова оказался в горной долине, и Лори налила ему кофе. Снаружи гремели цепями пумы, которых Морган привёз сюда, чтобы Лори за ними ухаживала, к вящему неудовольствию Панчо, недоверчиво поглядовавшего на них со своей жёрдочки. Как думаешь, что будет дальше? спросила Лори. Их будут судить? Них Адорфмана. Да, я выдвину против него серьёзное обвинение. Я нашёл человека, готового засвидетельствовать, что он видел, как Дорфманс с четырьмя своими людьми выехал из города и направился к горам. И это произошло как раз после того, как вернулись Аллен и остальные, участвовавшие в первой погоне. К тому же, я убедился в том, что лассо, на котором повесили одинокого Джона, принадлежит Дорфману. Только он один пользуется волосяными верёвками, а остальные в этих краях, как правило, предпочитают лассо из сыромятной кожи. Это могут подтвердить несколько человек. "Конокрад!" хрипло прокричал Панчо. "Проклятый конокрад!" тихо прикрикнула на него Лори. "Веди себя тихо". Джеп тяжело поднял голову и с удивлением уставился на попугая, который ответил ему почти таким же неудовольствием, с каким смотрел на кошек. Все свидетели боятся Дорфмана, но если его отдадут под суд, они готовы дать показания. Вдруг Панчу закричал, и Лори, побледнев, вскочила из-за стола. За дверью послышался сухой смешок. Не везет же эти леди. Слишком поздно. Это был голос Эда Веттера. Кот Морган сидел не шевелясь спиной к двери. Он смотрел в лицо Лори и лихорадочно обдумывал ситуацию. Похоже, это конец. Раздался голос Дорфмана. Он вошёл в дверь и оттолкнул Лори, которая отшатнулась и тяжело упала на стул. "Дора, тебе показалось мало билета на Восток и денег. Ты решила вмешаться в наши дела, захотелось неприятностей. А теперь ты умрёшь вместе со своим другом, охотником на кошек". Ночь стояла очень тихая. Джеп лежал на полу, положив голову между лап, глядя на Дорфмана. Ни один из двоих, кажется, не заметил попугая. Аллен поинтересовался, почему ты выпустил Дорфмана. Заметил Морган, стараясь говорить спокойно. Она об этом не узнает, самодовольно возразил Веттер. Дорф вернётся в камеру ещё до рассвета, а когда ты не появишься, чтобы предъявить ему обвинение, его освободят. Твои свидетели будут молчать, потому что боятся Дорфмана. Что же касается Дэйва Аллина, мы с ним разберёмся попозже, а заодно и с полукровкой. Боюсь, что ваш план не сработает, усмехнулся Морган, но даже тогда он думал, что это конец. У них с Лори нет ни единого шанса. Об этом месте никто не знает. Их убьют, похоронят, и никому даже в голову не придёт, где их искать. Пройдёт, наверное, несколько лет, прежде чем кто-нибудь обнаружит эту долину. Но сейчас он отчаянно боялся за Лори. Её ждёт страшная участь. Кот прекрасно представлял, что сделают с ней такие отпетые подонки, как Дорфман и Веттер, прежде чем пустить ей пулю в голову. И тогда он решился. Ждать не имело смысла, никакого смысла. Надо действовать немедленно, иначе их убьют. Скорее всего, в перестрелке он погибнет, но прихватит с собой одного или, если повезет, даже обоих. Сидеть и ничего не предпринимать, а сначала помогать им, вас обоих повесит. Леденым тоном произнес Кот. Вы будете болтаться на дереве, подвешенные на лассо. Ганакрат заарал Панчу. Проклятый Ганакрат! Оба бандита развернулись и от неожиданности даже присели, и кот не упустил свой шанс. Он прыжком бросился вперёд, ударом могучего плеча свалил Дорфмана, и тот врезался в сложенную возле очага поленицу дров. Веттер повернулся, одновременно выхватывая револьвер и выстрелил, но промахнулся. Морган же сильным боковым ударом послал к дальней стене и сразу бросился за ним. В это время, выбравшись из дров, Дорфман поднялся и потянулся к оружию. И тут Морган услышал яростное рычание. В следующую секунду ощутившийся Джеб отважно прыгнул на врага своей хозяйки и вцепился в руку. Раздался выстрел, но пуля вонзилась в потолок. Человек и собака покатились по полу. Веттер отбросил Моргана и встал, однако охотник ударом с лева выбросил его за дверь. Дорфмана удалось стряхнуть с себя пса, и он выпрыгнул на улицу в тот момент, когда Эд Веттер поднимал револьвер. Понимая, что его силуэт чётко вырисовывается на фоне освещённого дверного проёма, Кот Морган резко остановился и выхватил оружие. Револьвер в его руке дёрнулся. Он услышал глухой стук пули, ударившейся о дверной косяк, и увидел, как Эд Веттера развернуло. Шериф упал ничком. В ту же секунду из-за дома донёсся хриплый, душу раздирающий вопль. Забежав за угол, Морган увидел, как привязанные горные львы треплют скорчившуюся фигуру. Схватив кнут, он кинулся к хищникам и быстро отогнал их, затем оттащил Дорфмана на безопасное расстояние. Очевидно, тот, в панике, удирая от разъярённого пса и выскочив в темноту из освещённой комнаты, сам нарвался на зверей. Лори склонилась над Дорфманом. Он Он мертв? Нет. Принеси воды и побыстрее. Он жив, но его здорово поцарапали и скусали. Подняв раненого на руки, он отнёс его в дом, положил на кровать и поспешил сорвать с него остатки одежды. Дорфман потерял сознание, но стонал. Мне придется съездить за врачом, сказал охотник. Кто-то едет, кот. Всадники. Взяв винтовку, Морган бросился к двери и увидел Дэва Аллена, техасца и Лупа. С полудюжины незнакомых горожан. Один из них, одетый в темный сюртук, согнулся над телом Эда Веттера. Вы нужны человеку, который лежит в доме. Кивнул Морган на избушку. Дорфман в темноте наткнулся на моих львов. К двери подошел Дэйв Аллен. Сегодняшнее происшествие снимает с вас все подозрения, Морган, сказал он. И я думаю, что расследование вернет леди ее ранчо или, по крайней мере, и причитающиеся ей деньги. и права на табун лошадей. Поблагодарите Лупа. Он подозревал Веттера и следил за ним. Заметил, как они с Дорфманом выскользнули из города и позвал нас. Мы последовали за ними. Они нашли ваш след, мы не отставали, но немного подождали, чтобы выяснить их намерения. Спасибо. Кот Морган оглянулся на Лори, и их глаза встретились. Она быстро подошла к нему. Похоже, Ален, мы сделаем заявку на эту долину. Поскольку она для нас кое-что значит, я бы на вашем месте сделал то же самое. Отличное место для дома. Именно об этом я и думал, согласился Морган. Текст читал Александр Степной.